Глава двадцать пятая Томас кинулся на улицу. Ночь была темная, но этого он не мог не увидеть. С трудом, переставляя дрожащие ноги, Том сошел по ступенькам с крыльца. Он опустился на колени, рядом с темной, бесформенной массой, лежавшей посреди мостовой. Протянул вперед руки и, в безумной надежде, что это не Дэвид, ощупал недвижное тело. Но в глубине души он знал совершенно точно, что это мог быть только Дэвид. Он вспомнил, что приехал сюда на машине, и что у машины есть фары. Пошатываясь и дрожа, он с трудом открыл дверцу, нащупал позади баранки выключатель, зажег фары. В их ослепительном свете, скрючившееся на земле тело, казалось, с нелепой грудой трепья. Да, это был Дейв Тейлор Светлые волосы, простодушные губы, вечно удивленный взгляд. Томас опоздал. Открывались окна. На порог соседнего дома вышла женщина в домашнем халате, но гостиница Кипр была все так же темна и безмолвна. Она словно снимала с себя ответственность за пришедшее. Неужто в самом деле Дейв упал из одного. Из этих немых черных окон. Вокруг собиралась толпа, слышлись возгласы, кричала какая-то девочка. А Томас все стоял на коленях, не в состоянии пошевелиться. Полуодетый старик в комнатных туфлях с добрым бульдожьим лицом сказал Надо вызвать полицию. Полиция? Томас вскочил, пробился через толпу. Люди о чем-то его спрашивали, хотели узнать, что случилось. Он ничего не слышал. Тот же старик сказал ему, «Пожалуйста, у меня есть телефон, я живу тут, рядом на первом этаже». Старик говорил с истенским акцентом, который невозможно воспроизвести. Вряд ли он часто бывал в западнее Тауэра. Должно быть старьевщик, а может быть ростовщик. Томас пошел за ним следом. Вошел в дом, оказался в мастерской, заставленной старой мебелью. У телефона он опять застыл в нерешительности. Но нет, надо идти до конца. Прошла целая вечность, пока приехала полиция и скорая помощь. Потом еще одна вечность, пока труп бедного Давида погрузили в машину. И еще одна, третья вечность, пока длился допрос. После чего... Он снова сел за руль своего Райли и поехал домой. Был седьмой час утра. Сгустился туман. Томас был совершенно измучен, даже боль притупилась. Ему хотелось только одного. Лечь скорее в постель, терзаться и мучиться. Он еще успеет. С превеликим трудом, ползя как улитка, он добрался до дома. Когда он второй раз за ночь остановил машину перед роскошным домом на Виктория-стрит, Ему показалось, что он дважды проделал путь от Бирмингема до Лондона. В квартире опять горел свет. Но теперь он не обратил на это внимания. Он просто гасил на ходу все лампы. Заглянул в кабинет, увидел на столе тетрадь, про которую ему говорил Бенсон, вздрогнул и притворил дверь. У него еще будет достаточно времени ознакомиться с документом. Все равно ничего уж не изменить. Спальня Томаса располагалась в глубине квартиры. В спальне тоже горел свет. Это его удивило. Наверное, Бенсон решил не гасить после того, как приготовил постель. Томас толкнул дверь и застыл на пороге. Перед камином сидела женщина. От светы пламени играли на ее чудесных волосах с медным отливом на холеных руках, на красивых, обтянутых шелком ногах. Услышав, как он вошел, она подняла голову и улыбнулась.